Папанова представляет фантастический боевик Я волк. Серия 1. Женя. А ты смотрю с утра пораньше в поликлинику. Да. Я приболел. Чуть-чуть. А я вот к хирургу записалась И к неропатологу А к неропатологу Аж за месяц запись, а? За месяц? Да, долго Ох уж эти мне поликлиники Вот раньше, а Ну совсем все было по-другому, а? Да, раньше все было по-другому Как мама? Мама нормально Давлением мучается, а в целом нормально А ты бледная чуть совсем? Я пойду Мне нужно кое-что забрать в регистратуре. с т р а н н ы е девица. Ох, шатюрисец, а вот заградитесь. Ведь давно все для людей сделано, а? Я прошу прощения. Мадам, вы сейчас разговаривали с прекрасной незнакомкой. Не подскажете ли ее имя? Это ты про Женька, что ли? Прекрасная незнакомка. Кожа до к о с т и Фу, смотреть не на что. Вот моя внучка. О, благодарю вас, добрая женщина. С придурью, видать, мальчик-то. А жаль. к р а с а в е ц какой. Моей бы внучке такого жениха. Поликлиника номер 4. Регистратура. Слушаю вас. Женщина, я уже минут 10 торчу здесь. Вы же видите звонки постоянно. Имя, фамилия? Евгения м а с л е н и к о в а Нет ваших результатов анализов. Идите в 2 5 кабинет. Странно, что коридор пуст. Ещё эта лампочка сверкает. Как в детстве. Нужно пройти через тёмный коридор до туалета, чтобы тебя не съело чудовище. Ты там нужна, Женя. Кто э т о человек? Что ему нужно? Смотри, куда несёшься, курица! Извините. Если б я могла понять, что со мной происходит... Будто кто-то включил их на полную громкость. У меня такое ощущение, что за мной следят. Постоянно следят. Глаза разуй, дура полоумная! Извините. Может, я просто больна? Какой-нибудь смертельной болезнью? А это всё паника. Так, Женя, Женя, возьми себя в руки. Не могу к о в а л ё в Андрей Ев Ев <смех> Ставьевич <смех> Да, отчество у тебя, конечно Студент машиностроительного университета <смех> А что? Машиностроительный теперь университет? Так сейчас все университет Куда ни плюнь, везде высшее образование Даже путаны и т е с дипломами Студент, это хорошо Бывший студент, спешу уточнить А что такое? Отчислен за неуспеваемость Будто подвиг совершил Похвально Теперь в рядах российской армии Появится еще один новобранец Ну что, товарищ к о в а л ё в Да нет, так сейчас не обращается Господин Нет, это как-то несовременно О, бывший студент к о в а л ё в Можете называть меня Грифель Грифель? <свят> да хоть карандашом Так вот, г р и ф е л ь тира к о в а л ё в Вы прекрасно знаете, почему вас пригласили в этот немного угрюмый кабинет и Ничего поэт... себе пригласили Мне чуть руки из суставов не выдернули Сунули в машину, не сказав ни гу-гу <свят> Нехорошо как Товарищ зам, покажи, как мы умеем извиняться. Слушаюсь, Аркадий Николаевич. Сердечно просим вас не сердиться на нас. Обещаем исправиться. Так вот, Грифель, нам нужно знать следующую информацию. Где чемодан? Какой чемодан? Я не понимаю. Маленький, черный, блестящий чемодан. Хм... Интересно, сколько вы мне предложите за эту информацию? Она ведь очень важная, не так ли? Вы назовите цену, а я подумаю, рассказывать вам или не рассказывать. Выдай ему аванс. Вы что делаете? Больно же! Какой у нас нежненький животик! Ну что, выплатить всю сумму полностью? Или достаточно того, что получил? Да не знаю, я не про какой чемодан. Все так говорят в начале. Видно, п р и д е т с я выплатить с п о л н а Приступай, товарищ е т заместитель. Я выйду, покурю. Пожалуйста, не надо. Кто-то наконец-то вернулся домой. а наш друг Карлсон, ну, то есть Гриппер. Отвали, ч о п Не смешно. А что случилось? Всё нормально. Не ври. Не хочу говорить об этом. Я чувствую, что тебе больно, грифелётчик. Да, Герда, мне очень больно. На тебя напали, да? Да, Герда. Ты хочешь им отомстить, да? Нет. Ты хочешь, чтобы Герда тебе помогла? Хочу. Надо лечь. Я чувствую, что тебе сильно больно. Сейчас маленькие ручки Герды полечат больной животик грифеля. п р е л ю д и практически Смотреть противно Ревнуешь, Санрайз? Иди ты знаешь, куда чоп Герда вылечит Животе Грифелемчик Да, м а м Ты забрала результаты? Почему ты мне не звонишь? Я тут м е с т о себе не нахожу А... Мамочка, я не смогла забрать. Кое-что произошло. Соседка бабы Маню жаловалась. Сказала, в и д е л тебя на крыльце поликлиники. И ты была очень странная. Понимаешь, я пришла в поликлинику. В р е г и с т р а т у р е сказали, что я могу забрать результаты анализа в двадцать 25 кабинете. Ну, тот кабинет в самом конце коридора. А там стоял человек, мужчина. Было темно, но я видела, что он смотрел на меня. Я не могла двинуться с места. Я ощутила страха. сковывающий страх. А потом он сказал, ты там нужна, ж е н ь Что ты там бормочешь? Какой еще мужчина? Я не знаю. Он стоял в конце длинного коридора вдалеке от меня и произнес слова шепотом, я их услышала. Он начал медленно двигаться в мою сторону, я убежала. Я чувствую, что он где-то рядом. Мне страшно, мама. Это мне за тебя страшно. Выдумала какого-то мужчину. Вечно у тебя фантазии какие-то возникают, лишь бы переложить на кого-нибудь ответственность. Это не фантазии. Со мной что-то происходит, и я не могу объяснить причину. Все, хватит. Тебе 20 лет, ты взрослый человек. Хорошо, я сама заберу твои результаты анализов. Выпью сейчас лекарство и пойду в поликлинику. А ты успокаивайся и домой И две шестерочки а, На п о г о н ч и к е Гудбай, рассвет Санрайз осталась Дураком Дурочкой, получается Она же женского пола Не сказал бы так Заткнись, Чоп Ты все время меня затыкаешь, задолбала Тихо Макс идет п о ш е л в подъезд? Нет Свернул в наш переулок Я тоже хочу, как ты Слышать Зачем? Просто интересно Зато ты спишь крепко Не просыпаясь от каждого звука В радиусе километра Что я сказала смешного, ч ё Да в радиусе смешное слово А вот если бы ты доучился в школе Тебя бы так не смешили слова Почему? Ты был бы грамотным, идиот! Да ты меня достала! Что а, происходит? Как обычно? А, Соленец а, против ЧОПа. Или наоборот. Может, убьёшь меня? Да, может, и убьёшь? Зачем ты меня цепляешь? Не могу mm -hmm. ж а т ь с я от такого искушения. Если я надавлю рукой чуть-чуть, совсем немного, Ты перестанешь дышать не перестану а? ты знаешь что вырубишь меня а? на несколько секунд а? и все так уже было я не боюсь тебя тебе скучно санрайс отпусти ее чё лесбиянка чертова <как> импотент несчастный что в ы т а м чемоданчике и к Не надо задавать вопросы, Герда. ч т о ты так уставился, Грифель? Ничего, я просто... Аркадий Николаевич, плохо работаете. Делаем все, что в наших силах, товарищ генерал. Андрей к о в а л ё в или Грифель, как он сам себя называет, утверждает, что чемодана у них на базе нет. Ты ему веришь? И я думаю, он действительно не знает. Парень труслив и боится боли. Мы, так сказать, заключили негласные с о г л а ш е н и е с г р и ф е л е м Ну, то есть с Ковалевым. Теперь он наш информатор. Да, мы еще пригрозили ему военкоматом. Поверьте, волшебное слово «Армия» безотказно воздействует на нашу молодежь. Нынче время хлюпиков и гомосексуалистов. «Так что ты думаешь, где чемодан?» Склоняюсь к тому, что профессор д р о с т сбежал вместе с чемоданом. «На инвалидном кресле?» Ему могли помочь его ученики. «Мало у нас времени. Если система заработает в умелых руках, да в полную силу, то эти уроды активизируются на полную катушку, и мы получим! Получим одним словом по башке сидящей. Давай, Вишнев!» ш е в е л и с всё, отбой ш е в е л и с Вишнёв, думай М -м, Пойду посплю Грифелёчек, невкусно? Ты совсем не покушал М -м, Просто нет аппетита Это и з а бобо? Бобо? Что это значит? Нашему Грифелю сделали Бобо нехорошие люди, а г е р д помогла ему, убрала Бобо. На тебя напали? Да, я шел по улице и два отморозка прикурить попросили. Ну, все как обычно, классика. Классика? Ну да, на фразу «я не курю» получаешь сначала кулаком живот, а потом ногами. А хочешь, мы их найдем? Это же проще паренной репы. Найдем и сделаем бобу Чоп, ты как на предмет поразмяться? а да я с удовольствием, Макс Ты же знаешь Нет, не надо. надо Не стоит Да я и не помню их на лицо Кому ты это говоришь? Я просто сниму картинку с твоей памяти Ты только пусти меня в свою голову Макс, пожалуйста Я правда устал Можно я пойду спать? Санрайз Пойдешь ночью в убежище навестить профессора ч о б ты с ней? Я не хочу с ним идти Он меня бесит Могу пойти с г р и ф е л е м Нет Почему? Не обсуждается Тогда с Гердой Нет Профессор ее может разжалобить А она вспомнит юность свою далекую Когда ласковые руки профессора Ищу слово И я за себя не ручаюсь Кому-нибудь добавки? Нет, хватит этой ж р а т в й Лучше диета На здоровье, Чёп Не надо благодарности т о вы ржёте? У меня вся башка теперь в картошке Воду же горячую отключили Как скрипит эта ручка? Оглохнуть можно Я не забрала твои анализы Опять давление скакнуло. Лекарство совсем не помогает. До аптеки дошла и обратно. Евгения, ты меня слышишь? Что ты там делаешь? Лекции переписываю. Я ведь не была в институте. Плохо, что прогуляла. Если тебя выгонят... Никто меня не выгонит, мама. На лекциях не отмечают отсутствующих. А экзамены я сдаю на пятерки. Как же я устала. Так ляг и отдохни, мама. Что? Ты устала. Ляг и отдохни. же за стеной. Mm, ну, я... почему я все это слышу? Oh. Хоть в окно прыгай. Ты что там? б а л к о н открыла? Не простудись. Что со мной? Я схожу с ума? Тише. Не бойся. Я с тобой. Откуда этот голос? Просто попробуй регулировать громкость. Не пугайся. Здрасте, профессор д р о с т Мы принесли еду и воду. Не притворяйтесь мертвым. Я слышу, как бьется ваше сердце. Вообще-то иногда люди спят. На дворе ночь. Сколько ещё вы меня здесь продержите? Я не знаю. Это решает Макс. Вот кастрюля. Она ещё тёплая. Значит, Макс верховарит. Тебе не обидно, Олег? А чего? Нормально. Макс главный. Меня устраивает. Устраивает. Хорошо. Аня, тебя тоже устраивает быть пешкой? Ненавижу это имя Называйте меня Санрайз Ты сейчас главная Пусть будет по-твоему Мой дорогой рассвет Положить вам еды? Я не голоден Вы должны поесть, профессор Ну, еда, конечно, не ахти Сегодня очередь Герды готовить Герды? Гертруда готовила Пожалуй, поем. Позже. Мы здесь ненадолго, поэтому я сразу положу картошку с мясом в вашу миску. В мою миску. Как собаки. Вы знаете, что цепь не дотягивается до туалета. Мне нужно в туалет. Я терплю второй день. Вчера ко мне никто не приходил. Пристегнутая коляска – вынужденная мера предосторожности. Вы же понимаете. Я могу найти какое-нибудь ведро. Очень благородно с вашей стороны. <свят> ведро. А нельзя отцепить меня? Повторяю. Это меры предосторожности. Куда денется инвалид-колясочник из подвального помещения? Неужели я не заслужил такой роскоши, как унитаз? Чоп. Отнеси профессора в туалет О чем вы там шепчетесь? Не могу разобрать Ну вот Жизнь налаживается Вы гуманны, дорогие мои ученики Что-то человеческое Вас еще осталось Мы уходим, Чоп Я всегда знал Что Анна Райзман Одна из самых способных учениц Одна из Но не самая способная, профессор д р о с т Идем, Чоп всегда была ужасной хозяйкой. Готовить не твоя стезя, твоя стезя любить. Удивительно, сколько разных звуков вокруг. Целая палитра. Женя, Жень, ты чай будешь? Зачем же все портить? Я только настроилась. <звук> На-ри-на-на-на. н -на -на. а На т а к Кипяченая вода закончилась. Чем я чай разбавлю? О, -о, о молоко ведь есть. Ну, где ты там, Евгения? Я... Я прекрасно Ой. слышу, мама. Не надо больше кричать. Господи, как же ты меня напугала. Ты вошла как... Как т о мама? Как сквозняк. Я даже не услышала. Знаешь, мама, по-моему, цыпленок в холодильнике не свеж. Я чувствую его отрицательный запах. Как не свеж? Я его сегодня купила. Мне сказали завоз утренний. Мама... Ты столько раз пересказывала эти дурацкие передачи про обман потребителей. Я думала, ты профи в этих вопросах. А, ну, а. я не знаю. Цыпленок выглядел хорошо и п р о д а щ и ц а рекомендовала. Она давно в этом магазине работает. Ладно, пойду в свою комнату, немного почитаю и спать. Завтра семинар в институте. Чай не хочу. Спокойной н о Спокойной ночи. Спокойной ночи. т о Цыплёнок, как цыплёнок. С чего взяла, что не с в е ж и й И меня болит голова! Так бывает. У многих болит голова. И у меня тоже. Иногда. Но у меня сильно болит голова. Я хочу домой. Отвезите меня домой, профессор д р о с д Теперь твой дом здесь. Я не хочу здесь жить. Мне здесь не нравится. Отпустите меня домой. Я же сказал, Максим, нельзя домой. Почему? Почему? о т в е т ь мне, мне почему, почему я не могу попасть, попасть домой? Попасть домой? Я, я не хочу, хочу больше уголов. Отпустите, отпустите меня. Отпустите. И где же дом, по-твоему? А, Макс? Я запретил тебе входить, когда я сплю. Я знаю. Что? Профессор. Что-то сказал Чопе. п Что именно? Я не поняла. Он говорил с ним на другом языке. Как получилось, что Чоп остался с Дроздом наедине? Туалет. Цепь не дотягивается, д о туалет. а Чоп отнес профессора к толчку. Цепь дотягивается. Я п р о в е р я Лично. л Наш хитроумный профессор Дрозд. Зови ч о п ы Санрайс сказала... О чем с тобой говорил профессор? Mm -hmm. Да ни о чем. Чоп. Я жду честного ответа. Да ни о чем он не говорил. Ну, спроси у с а н р а й с она же рядом была. В туалете. Когда он придумал нехитрый способ остаться с тобой наедине. Я не верю, что д р о с тебе ничего не н а ч и р и к а л Да о чем можно было говорить со мной возле белого друга? Разве что спросить, где туалетная бумага. Ее там не было. Я ценю твою способность шутить. И при других обстоятельствах посмеялся бы от души. <звы> да так, перекинулись пару слов. Макс, это не честно. О, моя голова, она сейчас лопнет. Ты же знаешь, ч о что я могу превратить твои мозги <звы> в кисель, если очень, <звы> очень <звы> а Все, все. <кхем>, я понял. Ну, хватит, он сказал. Он сказал. Что ключи у тебя. Какие ключи? Ну наши ключи. Ты нас погубишь, Макс. Ты мне не доверяешь, Чоп? Сколько мы вместе, напомни. Да я не... Школа десятка. Потом я боксировал. Больше десяти лет вместе. Повод доверять друг другу. Не так ли? Мне кажется, надо уничтожить ч е м о д а н Напряги свои пару мозговых извилин. Уничтожение чемодана — гибель для нас всех. Ну... Но... Профессор сказал, что нет Профессор д р о с т хитрый, пронырливый старикашка Он хотел перетянуть тебя на свою сторону, понимаешь? Убедить в том, чего нет на самом деле Но чемодан-то есть Есть! И ты есть, и я! И Санрайз, и Герда, и Грифель! Мы одна семья, Чоп! Мы койоты! Мы должны держаться все вместе, потому что иначе мы погибнем Нас истребят в одиночку А пока мы вместе... Они нас боятся. Кто они? Да это не важно, Чоп. Иди спать. Да я тебе говорю, Наделка, что надо. Может даже не уговаривать. Налил стопку, и она твоя. Хочу сделать липосакцию. Жирела, как корова. Ой, новое платье? От кого? Я и не думала, что люди разговаривают о таких глупостях. И с такими серьезными лицами. Если отключить звук, можно подумать, что они решают проблемы на уровне мирового кризиса. Ты видела, как она на нас посмотрела? Кто? Да это мышь. Масленникова. Да забей, пусть смотрит. Сто пудов завидует. Она же из каменного века. Слово о п е д и к ю р у нее наверняка вызывает хаос в голове. Родилась серая мышь, ей подохнет. Сгори, сгори, сгори, с Ты чего так уставилась на м а с о в Что с тобой, дорогая? о вся к р а с н а е и г о р я ч а е Пусть твой з а т у п л е н н ы й мозг сварится в серой жидкости, как картошка в котелке над костров. Жек, привет! Верни тетради с лекцией. А, да, привет. Тетради, сейчас. Хочешь, угощу тебя кофе за списанные лекции? Mm, я не против. Ну, а если плюс к этому я получу еще батончик шоколада, можешь брать мои тетрадки в любое время. Что-то мне... я как-то домой хочу. Давай сбежим с лекции, мне тоже неохота всю э т о муть слушать. Посидим в кафешке, чая зеленого попьем. Спасибо за лекцию, ты меня очень выручил. Да, мам, ты забрала? Ни черта не забрала. Зря только время потратила. Что случилось? Врач сказал, чтоб ты сама пришла к нему. Он до вечера принимает. Можешь войти в кабинет без очереди. п р и в и л е г А я три часа отсидела в духоте с голдящими старухами. А у меня давление. В ушах т и е т п о к а Что стряслось? Этот трупный запах невыносимо. Какой запах? Неужели ты не чувствуешь эту вонь? Эй, ты! Да, я к тебе обращаюсь. Ты не пробовал зубы по утрам чистить? Исходи к стоматологу. в о н и щ е такая, что сдохнуть можно. Нам снова нужны деньги на еду. Денег не дам. Еду принесу. Вечером. Принеси вкусную еду, а? Ну, кей богу, невозможно зрать это говно. Грифель, ты бы выбирал выражение. За столом ведь все-таки Я не могу все время невкусно есть Не хлебом единым жив человек Мальчики Может наймете кухарку Раз не у с т р а и в а е т то, что мы с Гердой готовим А что, хорошая идея Я за Руками, ногами и желудком А почему Герда не завтракает? Она по утрам Разговаривает с небом Странно Я ее не чувствую Она снова тренируется Тренируется? Ага. Не определяться. Зачем? Я не знаю. Она не говорит. А, -а, -а Санрайс. Один момент. Я ей направлю сигнал. Мне она не откажет. Да, конечно, мой повелитель. Я здесь. Напяль тапочки. Пол грязный. Зачем тебе это? Герда хочет быть свободной Но Герду никто не держит Это неправда Я поняла, камень мой огород У нас есть спиртное? Ээээ, -э -э, Санрайз притормози Я тут чувствую бурю Мне-то ничего не будет А вот остальные могут пострадать Черт, в башке шум Грифели Герда пойдут в магазин За вкусной едой, вот деньги А Герде еще нужна вкусная водичка Какая еще водичка? Запах. Так ты же на прошлой неделе купил д у х и Это не запах, Герда. Ну, хорошо, хорошо. Купи себе запах, Герда. Макс, почему ты мне никогда не даешь деньги? Деньги – это зло. Для них не зло? И для них зло. Но для тебя они зло и зло. Она меня блокирует. Я ее... Перестаю чувствовать. А, это из-за ревности. Ты ее ревнуешь, поэтому теряешь самообладание. Не можешь сосредоточиться. Я теряю ее. Возможно, но сейчас не об этом. У меня для тебя задание. Опять я? Почему? Потому что только ты справишься. Чоп страхует. А, а говоришь, только ты справишься. Нахрена тогда Чоп? Ты же знаешь, что я его ненавижу. Да. Да я тоже не хочу с ней идти Чоп страхует Это не обсуждается Здравствуйте, доктор Я Масленникова Здравствуйте, здравствуйте Проходите, присаживайтесь Моя мама сказала, что... Да-да, я просил, чтобы вы лично пришли Что со мной? Скажите мне честно Даже не знаю, как бы это сформулировать С одной стороны, я не могу вам сказать ничего хорошего Но с другой, и плохого тоже ничего нет Как это понимать? У вас обнаружены изменения в крови Изменения? Они опасны? Да кто их знает? Это в некотором роде, как бы объяснить словом, будто в вашу кровь что-то добавили Что добавили? Кровь Чью кровь? Животного Какого животного? Наш лаборант раньше подрабатывал в зоопарке. Так вот, он утверждает, будто у вас волчья кровь. Вы что? Издеваетесь надо мной? Я я сам, честное слово, не поверил, и это странно. Я думаю, надо назначить обследование. А может, вообще это розыгрыш, и кто-то подменил пробирку? А может, вы мутируете? н а луну е щ е не воете? Невероятно, сколько силы в таком х р у б к о здании. Вы меня задушите. м а с л е масленник, я не могу <coughs> дышать. Извините. Конец первой серии. Фабула нова. Истории в звуке.